Глава 10. Я попыталась сбросить напряжение на тренировочной площадке, но совершала ошибку за ошибкой. Совершенно по идиотски пропустила удар в бок, согнулась от боли. Внимательный Лэнд. Капитан Аран смотрел обеспокоенно, но виду не подавал. Принцесса желала, чтобы ее воспринимали как равную. Принцесса добилась своего, никаких поблажек. Еще и пришлось, словно новичку, выслушать целую лекцию о том, как надо держать защиту, и от того, что это было справедливым, я еще больше расстроилась. В общем, день не задался, а все из-за лигурийского принца, который приехал весь такой красивый, гордый и нарядный, словно не пробыл в пути больше недели. Он смотрел на всех нас так спокойно и ровно, что у меня руки зачесались воткнуть ему шпильку в мягкое сиденье стула, чтобы вскочил и заорал, разбивая это его ледяное спокойствие. Увы, за последние пару лет матушке и гувернанткам удалось мне втолковать, что принцесса должна быть вежливой. Всегда и везде. Но как же? Как же хотелось сделать этому красавчику-принцу какую-нибудь пакость? Только Ливи поморщится и скажет, «Ида, ты ведь уже не дитя». Мама посмотрит сукаризной, а главное, капитан аран запретит заниматься стрельбой из лука или боем на шестах, если я обижу важных гостей и тем испорчу Оливии свадьбу. «Сейчас я умоюсь», Приведу себя в порядок и начну исполнять обязанности принцесса Заревана. У меня хватит ума, воспитания и умения владеть собой, чтобы выполнить доверенные мне матушкой обязанности в лучшем виде. Ни у кого из гостей не будет даже крохотной мыслишки, что принцесса Иоланда дурно воспитана и не желает слушать маменьку. Вот так. Я отложила меч, поблагодарила капитана за науку и отправилась в сарай переодеваться. Гости не должны видеть принцессу в обтягивающих штанах. Когда я раздраженно, топая каблуками, вбежала в свои покои, выделенные нам Сулианой помощницы деликатно доложили, что все необходимое для пикника на дальней лужайке уже готово. По молчаливой договоренности никто из дам не замечал моего недопонимающего поведения. И если кому-то не посчастливилось встретить меня в мужской одежде, они разочаровывались и шли в другую сторону, совершенно не замечая вторую принцессу Заревана». Но сейчас дамы оказались в безвыходном положении, а уже дала понять, что в этом мероприятии главное я. Им необходимо было отчитаться о проделанной работе и получить дальнейшие указания именно от меня. Поэтому девушки вели себя тихо, как мышки, и беспрестанно кланялись. Раньше мне это нравилось, а вот теперь стало раздражать. Я сдержала своё раздражение и, помню уроки матушки, попросила дам подождать меня за чашкой чая. Девушки просияли, очевидно, они не ожидали от меня такого внимания. Я улыбнулась и ещё раз их похвалила. «Право, леди, ваши труды заслуживают награды. Я попрошу принести вам пирожных, чтобы скрасить ожидания». Дамы с поклонами удалились в гостиную, а я задумалась. «Кажется, я повзрослела». Научилась скрывать свое настроение, отдавать приказы и делать выводы. Эта мысль не принесла мне радости. Мне совсем недавно выделили новые покои. Три личные комнаты для меня одной. Просторная спальня, гостиная и небольшой кабинет. Сначала я обрадовалась тому, что меня сочли взрослые, достойные собственных комнат и прислуги — Но сейчас поняла, что матушка уже видит во мне будущую невесту какого-нибудь соседского принца. А значит, вскоре начнутся смотри на женихов и частые приезды гостей. Спокойная жизнь закончится безвозвратно. У взрослой принцессы немало прав, а обязанностей еще больше. Пока я стояла в задумчивости, прощаясь с детством, в комнату заглянула служанка и позвала в купальню. Я заспешила. Скоро прием. Камеристка помогла мне смыть пот и привести себя в порядок. Чистое белье, платье, прическа, немного пудры на лицо. К фрейлинам матушке я выходила не с сорванцом, но примерной принцессой. В приличном возрасту и времени суток в туалете. Они тотчас оставили чай, поднялись и присели в положенных реверансах. Садитесь, леди, я готова вас выслушать. Я аккуратно присела в кресло, изящно сложила на коленях ручки, ну, прямо заглядение Матушка была бы мной довольна. Леди летицы и леди Патриция стали фрейлинами не так давно. Они не видели, как я принимала участие в военных смотрах, как пробиралась с войском по болотам по колено в грязи, поэтому ужасались каждой мальчишеской выходки. Приходилось себя сдерживать, чтобы не вызывать пересудов. Более опытные дамы воспринимали мои странности спокойно, уже привыкли. А эти чувствовали себя неловко мялись, сбивались с мысли, одним словом, не знали, как вести себя со мной. Ну, хоть не пытаются смотреть свысока и получать правильным жизненным устоем». А то была у матушки в штате одна такая особа. Правда, недолго была. Мне даже жаловаться не пришлось. Королевским указом ее выдали замуж из-за старого вдовца, живущего у самой северной границы. Дама была столь глупа, что решила это в моем месте за ценные важные замечания. И даже накануне отъезда пришла ко мне просить снисхождения. Она была так зла и обижена, так истерично заламывала руки, что я боялась, начнет меня оскорблять. Тогда отцу пришлось бы казнить идиотку. К счастью, дама вовремя знала, что перед ней не сорванец из конюшни, а настоящая принцесса, пусть и со странностями. Простились мы вполне мирно, надеюсь, все у нее там на севере хорошо. Леди Летиция, давайте начнем с вас. Поскольку дамы никак не могли определиться, кто начнет доклад принцессе, мне пришлось решить самой. Ваше высочество, Летиция так и не решалась посмотреть мне в глаза. Надо же, а я думала, ту давнюю историю с севером уже забыли. «Пикник состоится на дальней лужайке парка у пруда с лебедями. Павильон на случай дождя готов. Мы все проверили. Меню утверждено. На кухне достаточно продуктов. А закуски и горячие блюда заказаны. Подача в течение часа». Она замолчала, разглядывая кружево на подоле своего платья. «Кстати, неплохое кружево, насколько я могла судить. Надо будет посмотреть, что мне пошили к Ливиной свадьбе. А то пока только горничные любовались моим новым гардеробом. Спасибо, леди Летиция». Я улыбнулась, хоть она на меня и не смотрела. Матушка учила, что по хвалу или недовольство нужно выказывать одной интонацией. Фрейлины постарались на славу. Принцесса была довольна. «Леди Патриция, что у вас?» мы Мажордом выделил ковры и подушки. Лакеи приготовили в павильоне кресла для тех, кто не захочет сидеть на траве. Я лично отобрала снаряжение для игры в мяч для кавалеров, стойки для дамских игр на меткость и ловкость, шелковые шарфы для жмурок и маленькие сувениры для фантов великолепно леди патриция в таком случае вы проследите чтобы всех гостей оповестили о пикнике сегодня же и повторили приглашение завтра около полудня назначим начало на два часа дня тут я улыбнулась и фрейли на меня поддержали улыбками им стало понятна моя маленькая хитрость гости из легурии как и старшее поколение придворных заривана брели сиесту С полудня до трех-четырех часов. В самое жаркое время дня они запирались в своих комнатах и отдыхали. А вот молодежь не отказывалась повеселиться и в жаркий час. Особенно в том углу парка, где журчат фонтаны, а кроны деревьев создают приятную глубокую тень. Мы еще немного обсудили виды игры, лимонад и ледяные скульптуры. Потом фреллины с явным облегчением откланялись а меня поймала камеристка и напомнила, что настало время переодеваться к вечернему приему. Я вздохнула. а В детстве помнится, с утра до ночи ходила в одном платье, и все мое переодевание к обеду заключалось в снятии фарточка, которым я прикрывала красивую ткань во время игр и занятий. А теперь за день приходится менять 2-3 платья. Однако одевание к приему — это не быстренько облиться водой и сменить одежду. Это процесс, в который втянуты все. А камеристки еще и соревнуются, кому удалось сделать свою госпожу прекраснее к торжественному моменту. Поэтому меня отвели в купальню, поставили в низкий таз и принялись поливать и умащивать. Фиалковая вода, миндальное масло, массаж смесью соли и розовых лепестков, потом снова фиалковая вода, чтобы отбелить кожу, и масло персиковых косточек для мягкости и душистости. В обычные дни мы с сестрами носили сорочки из тонкого хлопка или льна. Но в праздничный день с удовольствием облачались в прохладный скользящий шелк. И корсет в этот день полагался особенный, легкий и гибкий, с пластинками из китового уса, в котором можно было долго танцевать. На этот раз мама решила, что мы все будем одеты в яркие платья. Только Оливия, наша прекрасная невеста, будет в нежно-розовом. Так что мне все туалеты пошили разных оттенков зеленого. Встречать гостей я выходила в яблочно-зеленом, а к вечеру цвет платья налился изумрудом — Как незамужней деве мне не полагалось украшений и пышной вышивки, но как принцессе платье украсили серебряным кружевом и тонкими серебряными шнурками жемчужинами. Волосы уложили в изящную прическу с красивыми локонами и закрепили на них серебряный обруч с мелкими зелеными камушками. Полюбовавшись собой в зеркале, я вышла в коридор и увидела, что сестры уже собрались. Алиана была в нежно-сиреневом, Рия — в лазурном. Этот цвет отлично оттенял ее глаза. А малышке Дерезарии досталось платье нежно-персикового цвета, и она все трогала ткань, похожую цветом на ее любимый сладкий сироп. Мы разноцветной стайкой спустились к маленькой комнате, через которую в парадный зал заходила королевская семья. Сегодня Оливии не было с нами. Они с женихом придут последними, как виновники торжества. Зато мама и отец появились сразу после нас. «Как вы, мои цветочки!» Ее Величество быстро оглядела нас, поправив каждый локон или оборку, а меня просто погладила по голове, после чего резюмировала «Умница и красавица!» Его Величество лишь добродушно хмыкнул «Готовы, малявки?» Мы все демонстративно надулись, а потом засмеялись. «Конечно, для нашего высокого и широкоплечего отца мы малявки!» Тут лакей откинул плотную портьеру, и сквозь тонкую резную дверь в комнатку донесся шум парадного зала. Потом шум стих, сменившись ровным гулом и ревом труп. «Его королевское величество — король Заревана, Агалама, Битрама и Арфеналии Эван. Ее королевское величество — Пиония». Отец и матушка, державшие его под руку, торжественно шагнули в услужливо распахнутые двери. Нас, как принцесс, представляли полными именами не каждый раз, но на сегодняшнем приеме было много гостей, которые нас еще не знали, так что каждую назвали полным титулом и начали с меня. «Его высочество, принцесса Иоланда Зареванская и Бертрамская». Я шагнула к двери, приподняла уголки губ в легкой любезной улыбке и вошла в заполненный нарядными придворными и гостями зал. Все сияло, блестело, шелестело, а я неспешно шагала по ковровой дорожке к небольшому возвышению, на котором стояли наши кресла и троны королевской четы. Смотрела на подвески люстр на другом конце зала, поэтому почти не замечала любопытных и жадных взглядов толпы. Подошла к своему креслу и остановилась. Сейчас выйдут сестры и также встанут. Последними зайдут Оливия и Мелвин. Их одинаковые кресла стоят рядом, а над ними парит ажурная арка, обвитая алой лентой. Так у нас принято украшать места жениха и невесты. Все вышли красивые, и торжественно. Сестра смущенно улыбалась и не сводила глаз с Мелвина. Мурадийский принц появился самым серьезным видом, крепко держал Ливи за руку и даже бросил на принца Розу на ревнивый взгляд. А этот болван так и стоял с каменным лицом. Мог бы хоть из вежливости улыбнуться. Я снова закипела, увидев Розена, и подумала, хорошо бы он не пришел завтра на пикник. Поймав себя на этой мысли, я сникла. Все повторялось сначала. Лигурийский принц выбивал меня из колеи. Без него я была добропорядочной принцессой. Ну ладно, почти добропорядочной. Слушала матушку, занималась благотворительностью, прилежно училась и наблюдала за звездами на крыше. Но как только на горизонте появлялся Розен, даже упоминание о нем все начинало идти кувырком. Мои мысли скакали разбегающимися с собаки блохами, я теряла концентрацию и все, что могла только заниматься на плацу, обо всем остальном напрочь забывала. Вот и сейчас. Моя сестра выходит замуж, свадьба уже через несколько дней, а я, вместо того, чтобы помогать или даже самостоятельно организовать пикник, бросила все на матушкиных фрейлин, а сама убежала прятаться на тренировочном поле. Разве так поступает настоящая взрослая принцесса? Заиграла музыка, перебивая мои мысли. Оркестр во дворце состоял из лучших музыкантов Заревана. Вот кто занимался своим делом, отдаваясь ему полностью. Глядя на смущенную и довольную ливию я дала себе слово, что немедленно исправлюсь, буду вести себя как самая идеальная принцесса и сестра. Приняв это решение, я вместе с сестрами и родителями спустилась в зал. Их величество приветствовали гостей, беседовали, справлялись о здоровье оставшихся дома. Сначала все принцессы стояли рядом, затем разошлись по залу. Я много улыбалась, стараясь подражать тону матушки, расспрашивала собеседников о самочувствии и родных, и в какой-то момент поняла, что совсем не думаю о легурийском принце. Но осознав это, тут же окинула гостей взглядом, выискивая Розена. Он беседовал с бледной, похожей на мольт девицей, И пусть она была дочерью герцога из сопроводительного королевства. В этот момент ее улыбающееся лицо казалось мне гадкой гримасой, которую она намеренно пыталась вывести, меняя себя. «Что с тобой, Ида?» Рядом стояла Алиана и обеспокоенно глядела на меня. «Все в порядке». Я улыбнулась, вдруг осознав, что нарушаю только что данное себе слово и огромным усилием прогоняя наваждение ревности. «Да-да, в этот раз я не стала лгать себе. Это была ревность, жгучая и невыносимая. Похоже, несмотря на все мои попытки забыть Розана, ничего у меня не вышло». «Позвольте узнать, почему столь прекрасная леди скучает в одиночестве?» Я заморгала. Неужели снова так глубоко ушла в себя, что не заметила кого? Рядом со мной стоял привлекательный молодой человек на несколько лет старше меня, светло-каштановые волосы, синие глаза, прямой нос и волевой подбородок. Кастор, наследник сопредельного государства Боривия. И бледная моль, любезничавшая с Розаном, его кузина. Ваше Высочество, я присела в изысканном реверансе, рада вновь видеть вас. Посольство Боривии приезжало к нам в прошлом году. И я несказанно счастлив, Ваше высочества кастер поклонился, а потом взял мою ладонь и поцеловал тыльную сторону. Мне было очень приятно, что такой красивый, обходительный и взрослый мужчина обратил на меня внимание. Против воли я скосила взгляд на Розана и вдруг заметила, что он наблюдает за нами. а дочке герцога он, казалось, совершенно забыл. Сердце заколотилось, а на губы внезапно набежала улыбка. «Он смотрит на меня! Он смотрит! Ваше высочество!» Позвольте показать вам новое полотно знаменитого Рафаэлиуса. Матушка приобрела его недавно и очень довольна. Принц Кастер предложил мне руку, и я опёрлась на неё изо всех сил, стараясь больше не оборачиваться в сторону лигурийского принца, а то подумает ещё, что я за ним слежу. Мы с баревийцем прошлись вдоль окон, в промежутках между которыми висели картины. Та, о которой я говорила, располагалась на дальней стене, но и остальные были достойны внимания. Это полдень на летнем лугу, Показала я на первое полотно. Великий Маринарди Пестрен. Принц неожиданно оказался знатоком искусства. Верно. Улыбнулась я, и мы двинулись дальше. Небо над Баруном. Назвал Кастер следующую картину. Здесь уже я не удивлялась, ведь Барун был столицей Баривии, да и автором полотна Мирадом греми заслуженно гордилась вся страна. Мирад увлекается астрономией. Мой отец подарил ему на юбилей сильный телескоп, и он написал звезду Баривии. «Надо же, как интересно! Восхитилась я новым знанием и тому, что известный художник также оказался увлечен звездами. Я тоже люблю смотреть в темноту ночного неба. Правда, мой отец считает, что нам с господином Парье, это наш звездочет, хватит и старого телескопа». «Это легко исправить, Ваше Высочество, ведь мой отец заказал целых три прибора. Принц склонился в поклоне, а я не выдержала и ахнула». О сильном телескопе, который смог бы показать нам далекие звезды, мы с господином Парье давно мечтали. Но отец каждый раз отмахивался. Их изготавливали в небольшом княжестве за восточным хребтом. вести приходилось горными тропами. Поэтому в наших равнинных странах телескопы ценились дороже золота. Да и рассматривание звезд считалось моей очередной блажью, почище увлечения военным делом. Так что от отца подобного подарка ждать не стоило. Это было бы просто прекрасно. Принц Кастер в этот момент показался мне самым чудесным человеком в мире. Безумно хотелось немедленно помчаться к старому парье и сообщить о том, что наша мечта очень скоро может сбыться, но я вспомнила, где нахожусь. Поэтому неспешно продолжила прогулку вдоль известных полотен, беседуя о них с баревийским принцем. И даже не поняла, что теперь совершенно по-настоящему забыла о принте Лигурийском. Впрочем, скоро мне напомнили о том, что долг принцессы — развлекать всех гостей, никого не выделяя. Алиана подошла к нам и спросила ехидным шепотом, «Выбираешь себе жениха?» Я рассердилась и покраснела, бросила виноватый взгляд на принца Кастера, а тот сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил восторгаться полотном рафаэлюса Сестра хмыкнула и, сомкнув пальцы в два кольца, одними губами зашептала дразнилку теле тили, тили тесто жених и невеста!» Я дернулась, нахмурилась, хотела ответить что-то резкое, а Ливи тоже вот-вот станет невестой. Едва удержалась, на мое счастье зазвенели бубенцы, призывая всех желающих танцевать мореску. И я, и сестра отчаянно любили танцевать, и первыми побежали к подносу с браслетами. Два легких на руки, два тяжелых для ног. Потом нужно встать в общий круг, в котором чередуются дамы и кавалеры. Выбирать нельзя, но можно чуть-чуть увернуться от неприятного соседства. Я постаралась отойти от Али как можно дальше, и меня просто втянули в круг. Как только в центре зала собирается круг, начинается музыка. взявшие за руки, все дружно дрыгают ногами в такт, потом делятся на пары и кружатся рядом, потряхивая браслетами на руках и снова становятся в круг. Не знаю, как так получилось, но рядом со мной встали принц Розен и Кастер. Оба рослые, красивые, и оба крепко взяли меня за руки, так что мне было очень легко прыгать и звенить браслетами. Когда круг разбился на пары, я повернулась к принцу Кастеру, потому что он стоял слева. Его синие глаза смотрели на меня мягко и внимательно, а каштановые локоны подпрыгивали в такт музыки. Галантный кавалер улыбался мне, легко касаясь моей ладони, и я даже пожалела о том, что из-за прыжков и звона бубенцов нельзя разговаривать. Принц Кастер произвел на меня впечатление учтивого юноши и явно много знал. С ним было бы интересно поговорить, но, вы этот танец не предназначался для беседы. Бубенцы звенели, вокруг все смеялись, и я казалась сама себе очень счастливой, пока не настало время повернуться к другому кавалеру. Принц Розен смотрел строго. Его голубые глаза и белокурые локоны выглядели куда ярче, подчеркнутые серо-голубым бархатом камзола. Только вот выражение его лица не захотелось отвернуться. Увы, принц крепко взял меня за руку и закружил так, что я подлетела над полом. Потом мы вернулись в общий круг, и я начала подумывать, как бы сбежать, но мне не позволили. Весь долгий танец, то кастер, то розам танцевали со мной, а когда музыка наконец смолкла, хором спросили принцесса Иоланда, хотите пунша? Затем смерили друг друга холодными взглядами и снова повернулись ко мне. Я не знала, смеяться или плакать. Два наследника оказывают внимание мне? «Благодарю за предложение, Ваше Высочество!» Потупившись, ответила я. «Буду благодарна за глоток пунша. После морезки всегда хочется пить. Вот так. Помню ведь из уроков истории, как легко спровоцировать конфликт. Пусть сами разбираются, как хотят. И принцы разобрались. Да так, что я взвыла. Розан щелкнул пальцами, подзывая лакея, и скомандовал бокал пунша ее Высочеству. А Кастер увлек меня в угол к большому креслу и усадил, словно даму почтенных лет». От неожиданности я опустилась на мягкое сиденье и поняла, что позволила загнать себя в ловушку. Усадив меня в кресло, принцы разместились рядом, явно собираясь развлечь меня беседой. «Ой-ой-ой! Если нас увидят вместе, мама точно будет строить планы! Пропала я!» Принцы настроены как-то слишком серьезно, а уже принес пунш и тут же отправился замороженным. Взяв в руки бокал, я сделала глоток кисло-сладкой жидкости, покатала на языке и вспомнила совет капитана Аарона. «Если твоему мечу не хватает длины, делай шаг вперед». «Я не имею права испортить праздник Ливи, так что убежать с криками «Спасите!» превращают в невесту» не получится. «Но ведь нужно что-то делать. Что именно?» Мой взгляд упал на маминых фрейлин. Милые дамы, но выглядят абсолютными дурочками. Так, может... Благодарю вас и за любезность, ваше высочества Я улыбнулась ровно так, как прилично улыбаться юной деве на празднике, и призналась... Мореска была чудесна. Принц Кастер не знала, что вы такой великолепный танцор. Принц Розен, ваши па были безупречны. Мне очень повезло танцевать с вами обоими. Поначалу их высочество радостно подхватили, болтовню ни о чем. В конце концов, их тоже этому учили. Но через пару минут, когда я дошла до комнатных собачек и украшений для балконов, они начали морщиться так, словно у них болят зубы. Папенька делает точно так же, когда матушка ведет речь о шелках и танцах. Может, еще про бантики поговорить? В какой-то момент я устала болтать ерунду, отвлеклась и спросила у Кастера, «Ваше высочество, я слышала, что в вашей стране изготавливают лучшую в мире гибкую сталь». К сожалению, мне не доводилось ее видеть. Вы, случайно, не привезли с собой хотя бы кинжал? Мне бы очень хотелось узнать, чем гибкая сталь Боривии отличается от гибкой стали Заревана. Принц моргнул, словно просыпаясь, пристально на меня посмотрел и сказал, «Традиционно члены королевской семьи Боривии никогда не расстаются с гибким клинком». «Вот как! Я чуть не подпрыгнул от предвкушения. Значит, он сейчас с вами? Можно посмотреть?» Я улыбнулась и сделала большие глаза, словно выпрашивала у мамы второе пирожное. Кастер вздохнул, оглянулся и встал так, чтобы его не было видно из зала. «Только ради вас, принцесса!» — щелкнул пряжкой металлического пояса. Я потрясенно ахнула. В доли секунды пояс превратился в клинок. «Удивительно! Какой рисунок, ваше высочество! Скажите, пожалуйста, эти насечки, они декоративные или влияют на качество стали?» «Влияют». — сказал принц Кастер, глядя на то, как я смело поглаживаю рисунок в виде чешуи, плавно переходящий в рукоять хитро замаскированную под пряжку змею. — Как жаль, что мы не на плацу! — вздохнула я. Мне бы хотелось попробовать этот клинок в деле. Оба принца уставились на меня с подозрением, и я опомнилась. Снова стала чопорной, глупенькой принцессой. — Благодарю вас, ваше высочество. Никогда еще не видела таких дивных узоров. Я вернула клинок, пряча сожаление, и переключилась на предстоящий пикник принцы все же взирали на меня так, словно подозревали в чем-то. Что ж, придется их разочаровать. Вести светские беседы я умею, так что минут пять рассказывала двум взрослым юношам о восхитительном сочетании зелени парка и бледно-лимонных салфеток для пикника, описывала блюда, игры и развлечения, пока улыбки их высочеств не превратились в вымоченные гримасы. Я болтала ерунду, но делала это с улыбкой, надеясь, что убедительно. А потом, к моему счастью, нас нашла али Она сказала, что меня зовет матушка, и я немедля вскочила. Вежливо простилась с принцами и едва ли не бегом направилась к ее величеству, очень надеясь, что матушка не видела, как я беседую с их высочествами. Впрочем, надежда не оправдалась. Матушка ничего не сказала, но бросала на меня такие взгляды, что тут и слепому бы стало понятно. Она все видела. Или же ей донесли. Королевские фрейлины очень хорошо знают свою службу. «Присядь, дорогая». Её Величество указало на стоявшее рядом кресло, и я послушно туда опустилась. Взгляд самостоятельно, без моего участия, всё время сдвигался в сторону принцев, которые остались на прежнем месте и теперь о чём-то увлечённо беседовали. «Я могу быть откровенным с вами, Ваше Высочество?» «Разумеется, Ваше Высочество», — Розан прищурился. «С Кастером они были знакомы давно». У соседей всегда было много общих интересов, и отец часто брал Розана с собой в Баривию. Пока главы государств обсуждали важные дела, их отпрыски играли сначала в детской под присмотром нянек, затем подрастающих наследников начали допускать в оружейную и на тренировочный полигон. Сколько лигурийский принц себя помнил, с баривийским наследником они соперничали. Кастер всегда был выскочкой и зазнайкой, и у Розана не оставалось иного выхода, как объяснять, что быть первым — это удел лигурийцев. Получалось, правда, не всегда. Но тем интереснее была следующая встреча и новое противостояние. После поражения в метании кинжалов, Розан больше месяца тренировал бросок под руководством лучших воинов Лигурии. Даже герцог Денавайо не стал насмешничать и преподал юному принцу несколько уроков. Кастер был повержен при следующей встрече. Но заклятый приятель уже успел придумать новую забаву — скачки без седла. И снова долгие тренировки и множество синяков. Единственное, в чем Розен не сумел превзойти приятеля — астрономия и искусство. Наследник Лигурии не видел смысла высматривать маленькие светящиеся точечки в увеличительную трубу. По ночам на крыше масса других интересных занятий. По-настоящему интересных. А искусство, все эти рафаонусы и громусы, или как там их, не укладывались у наследников в голове. Мазок одного напрочь отказывался отличаться от работы другого. По мнению Розена, главным отличием картин являлось то, что на них изображено. Но своим мнением он ни с кем, кроме учителей, не делился. Достаточно было выпученных глаз в седовласых мэтров искусства. И вот сейчас Кастер вдруг начал уделять внимание зареванской принцессе, которую Розен только сегодня заметил. Да, ей всего 15, но через три года она войдет в брачный возраст, а динамические помолвки могут заключаться за много лет до самой свадьбы. Одним словом, вопрос кастра вызвал у Розы на подозрение. «Ее высочество Иоланда рассматривается как один из вариантов будущей супруги». Боровийский принц и вправду начал говорить откровенно. «Поэтому я прошу вас отступить». — Отступить? — Розен смотрел на давнего соперника, с которым их связывали все же вполне дружеские отношения. По крайней мере, наедине они всегда общались запросто, без чинов и на «ты». Взволнованная речь Кастера, наполненная сложными речевыми оборотами, показывала, что говорит он всерьез. Вот только Розен и сам сегодня заметил юную принцессу. Там, на тренировочном поле, где она так смело держала удар и даже не заплакала, получив парочку крепких тумаков от своего наставника. — Простите, ваше высочество. «Не могу». Негромко, но веско произнес лигурийский принц. «Розен!» Удивление от отказа было столь велико, что баревиец напрочь позабыл о выбранном протокольном способе общения и перешел на личный, продолжая скороговоркой. «Я точно знаю, что твой отец не вел переговоров с Зареваном, и у Ланды еще никому не обещано. Я собирался договориться с королем о помолвке после свадебных торжеств». Розен смотрел на вечного соперника с легкой улыбкой, которая должна была сама по себе стать ответом. «Не отступишь?» — понял Кастер, но все же решил уточнить. «Нет». — Розан улыбнулся. «Ну что ж, я принимаю спор. Лицо Боревийца сделалось сосредоточенным и серьезным. Через три года я женюсь на Иоланде». «Это мы еще посмотрим». Розан снова улыбнулся, протянул Кастеру ладонь, и соперники пожали друг другу руки. А потом разошлись в разные стороны, чтобы строить хитрые планы по завоеванию сердечка юной принцессы. Несколько часов спустя, когда прием давно остался позади, а королева пионе уже готовилась ко сну, в будуар королевы постучалась одна из личных горничных. «Ваше Величество!» Девушка склонилась очень низко, понимая, что нарушила установленное королевское правило, не беспокоить ее так поздно. Но новости, которые принесла служанка, показались ей настолько важными, что она решилась нарушить запрет. Королева выслушала горничную внимательно, перебила лишь один раз вопросом, «Ты уверена?» На что служанка яростно закивала и даже побожилась, что ничего не напутала. «Это просто отличная новость!» Улыбнулась пиония и отпустила девушку. Спать она легла в прекрасном расположении духа. Наконец-то ее молитвы были услышаны.